Мидгард один из миров, вращающихся вокруг мирового древа Иггдрасиль. Асы создали Мидгард из переносицы Имира. Береговая часть континента изрезана фьордами, а в океане рассеяно множество небольших островов. На суше ландшафт достаточно разнообразен: горные хребты и гряды холмов чередуются с долинами и плоскими низменностями. Стоит сказать несколько слов о Мурквиде. Это густой, дремучий тёмный лес. Мьюрквет населён племенами местных обитателей. Одни говорят, что это одичавшие люди Мидгарда, другие утверждают, что это злые альвы, питающиеся кровью. Третьи предполагают, что это какая-то особая раса существ, нигде не описанная. В северной части Мидгарда, неподалёку от границы с Йотунхеймом, есть особое место под названием Вулфдалир, также именуемое как Волчьи Долы. Здесь кочуют банды разбойников это изголодавшиеся, жестокие и опасные люди. Мидгард родной дом людей. За его пределами люди встречаются нечасто. По большей части люди Мидгарда ведут тихую сельскую жизнь в небольших посёлках и почти никогда не покидают насиженных мест. В предгорьях обитают скотоводы, охотники и собиратели, но основное население этого мира земледельцы. Кроме того, в Мидгарде живут некоторые йотуны, альвы и гномы по тем или иным причинам, отдавшие предпочтение именно этому миру. Здесь же в большинстве обитают хульдры духи природы. Муспельхейм это страна огня, один из первозданных миров. Хозяйничает пылающей страной огненный великан Сурт и его жена Синмара.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 Муспэльхейм необитаем и непригоден для жизни, и путешествовать по нему невозможно. Исключение составляют огненные великаны. Здесь они настроили себе домов из блестящих чёрных камней, сплавленных в сплошные стены. Два самых больших впечатляющих сооружения в прибрежной зоне Муспэльхейма дворец Сурта и корабль Нагльфар. В сущности, страна огня лишена каких-либо растений. Правда, Муспельхейм граничит с Мьёргвидом по рубежной зоне Мидгарда, и там растительности хватает, но на границе с Муспельхеймом нормальный лес сменяется полосой обугленных деревьев. В Муспельхейме, помимо огненных великанов, водятся кое-какие живые существа, нечто вроде рептилий и ползающих по раскалённым камням и грязи. Разумеется, в этой стране надо беречься ожогов. Ещё одна возможная проблема тепловой удар. Ванахейм это мир ванов, рас и богов и духов. Духи Ванахейма делятся на несколько каст: ваны земли, воды, огня и воздуха. Ванахейм располагается на очень большом острове или даже континенте.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 В роще аккуратно посаживаются священные деревья кольцами, а в центре располагается каменный алтарь и шаманский шест. Ваны заселили тазовую часть тела Имира, потому что она была самой плодородной, и назвали этот мир Ванахейм. Этот мир приветлив ко всем. На территории Ванахейма часто удается встретить бродячих магов или волшебников. Ванахейм это обитель для таких богов, как Фрейр, Ньерд и Фрейя. Альвheim это земля альвов, одно из прекраснейших мест во всех 9 мирах. Альвheim всегда окутан туманом иллюзий, и всё, что в нём есть, подвергнуто магическим силам. Светлые альвы, они же эльфы, феи и прочие существа это в первую очередь духи природы. Время в Альвheimе течёт очень неравномерно и сильно отличается от всех остальных 8 миров. Продолжительность дня может хаотично меняться. Местность там по большей части лесистая, имеется по меньшей мере один горный хребет довольно пологий, который окружён зелёными холмами и долинами. Большие города здесь редкость, зато в Альфемии много маленьких деревень, состоящих в основном из невысоких деревянных домиков. Каждая из территорий заселена своим особым кланом или племенем. Этот мир густо населён как знатными сословиями, так и простыми сельскими жителями. В Эльфхейме есть лес под названием Свартвид, скверное место, где все деревья скрючились, будто на них наложили какую-то магию, а животных и вовсе не водится, зато много ядовитых растений. Свартальфheim двойной мир, разделённый между двумя населяющими его расами: цверги и тёмные эльфы. Когда в Свартальфheim пришли тёмные эльфы, цверги заключили с ними мирный договор, разделив территории. Цверги селится под землёй, а тёмные эльфы на поверхности. Свартальфheim пронизан такой же могучей магией, как и Эльфheim, но это куда более холодный, страшный и зловещий мир. Среди тёмных эльфов немало злых и ненадежных созданий. Год в Сварталфхее миравен нескольким годам Мидгарда. Лето мало чем отличается от зимы, а весны и осени нету вообще. Сварталфхейм тёмный и холодный мир. Погода здесь устойчива и однообразна, но часто дуют сильные ветра. Почти вся земля покрыта горами, и лишь изредка сменяются укромными долинами и низменностями. Нижние склоны гор укрыты вечнозелеными лесами. Поверхность Сварталфхеема населяют тёмные альбы. Сюда они вынуждены были бежать из светлого Альфейма. Приставничество изгнанники получили, но цена оказалась высока. По сей день темные альвы регулярно платят свергам дань. Стволы деревьев покрыты особого рода корой, которая буквально режет в клочья любого, кто попытается взобраться на дерево. Все вокруг кишит насекомыми, кровососами, алчно слетающимися на любую теплую добычу. Как ни странно, женщинам в обществе темных альвов отводится высокое положение. Большинство правителей у них женщины. В целом народ темных альвов безжалостен и коварен. Изгнанники Альфейма жестоки и холодны, как и сама земля, на которой они нашли пристанище. Большая часть территории Сварт Альфейма, которую населяют сверги, называется Недовилир, что в буквальном переводе значит «мрачные земли». Это сложный лабиринт территорий, которые соединяются между собой большими туннелями общего пользования. География Недовилира целиком и полностью творение гномов. Фактически они создали свой мир искусственно. Истинные масштабы подземей Недовилира известны лишь самим гномам. Ходят слухи о секретных подземных ходах, таких глубоких, что ими пользуются лишь посвящённые тайных магических братств. Основные территории недовелира, крупные центры торговли. Как правило, гости приезжают сюда от товарища или избыть собственный товар. В обширных подземных пещерах цверги разводят съедобные растения, которым хватает света и тепла от магических светильников. Именно цверги изготовили божественные артефакты, такие как молот Тора и копье Одина Гунгнир. Йотунхейм достался во владение великанам ещё в те времена, когда первые асы разделили миры между различными расами. Как и следует ожидать от мира великанов, всё здесь вырастает до гигантских размеров. День в Йотунхейме немного короче, чем в Мидгарде, и солнце восходит и заходит быстрее. В стране великанов бушуют грозы. Места потеплее, подобные дождевым лесам или джунглям, а в холодных районах добрую половину года идёт снег. Йотунх по большей части покрыт лесами, и растительность здесь богатая, пышная и чрезвычайно разнообразная. В низинах на целые мили тянутся болота и вересковые поля вперемешку с дождевыми лесами и торфяниками. На склонах растут гигантские деревья По численности и разнообразию видов животных Йотунхейм занимает первое место во всех девяти мирах. Здесь до сих пор не вымерли испалинские животные ледникового периода. В более влажных болотистых областях свирествуют насекомые, многие из которых ядовиты. По разнообразию великанов Йотунхейм превосходит все остальные миры. Большинство обитателей Йотунхейма относятся к категории горных великанов. Что касается внешнего вида, то горные великаны бывают разного роста, но в большинстве своем они выше, массивнее и сильнее прочих йетунов. Обитатели йетунхейма в основном предпочитают собирательство и сельское хозяйство, поскольку земель пригодных для обспашки и посева в том не много. Город Удгард — самое крупное йетунское поселение во всех девяти мирах. Удгард буквально кишит рынками. Среди торговцев самые разнообразные существа всевозможных размеров, видов и рас. Город битком набит тавернами, гостиницами и притонами. Самое странное место во всём Йотунхейме Железный лес Ярнвит. Здесь родились такие известные личности, как Хель, Фенрир и змей Ёрмунганд. Все йотуны искусные мастера оборотничества. Они проводят так много времени в зверином или полузверином обличье, что сам Железный лес иногда называют лесом оборотней. Асгард самый высокий из миров, окружающих Иггдрасиль, обитель богов Асов. Фактически это искусственно сконструированный на вершине Иггдрасиля военный лагерь. Асы создали свой мир из шейных позвонков Имира. В Асгарде годовой цикл похож на год в Мидгарде, но длится несколько дольше. Здесь регулярно осменяют друг друга четыре сезона. Благодаря тёплому, сухому и умеренному климату, Асгард самое приятное место для отдыха во всех девяти мирах. Единственный, по крайней мере, для смертных, путь в Асгард из других миров и обратно пролегает через радужный мост Биврёст. Асгард, самый маленький из девяти миров, да и Асы самая малочисленная раса. Он был сотворён как шедевр красоты и в то же время обороноспособности. В ландшафте Асгарда пологие холмы чередуются с долинами. Впрочем, есть несколько равнин и одна горная гряда на дальнем севере. Остальную часть Асгарда окружает река, которая протекает вдоль северных гор Йотунхейма. Городов в Асгарде нет. Весь он представляет собой систему дворцов. Первое, что увидит любой путник, входящий в Асгард по мосту Биврёст, это чертог Хеймдаля, Химинбьёрг. Хеймдаль страж радужного моста, защищающий Асгард от незваных гостей. Вальхалла самый знаменитый чертог во всей скандинавской истории. Здесь опитают Эйнхерии, воины, павшие в битве и избранные Одином. Стропила Вальхаллы сделаны из гигантских копий, а кровля из разноцветных боевых щитов. На окраине Асгарда, за лесом Идаллир, видится из-под земли самый верхний из трёх корней мирового древа. В тени этого исполинского корня скрывается источник Урд, хранительницами которого являются Норны. Нифльгейм в буквальном переводе означает обитель тьмы. Ещё его называют миром льда и миром туманов. Это холодный мир, частью застывшей Вальдах, один из двух первозданных миров. Более чем наполовину Нефельхим покрыт вечными снегами и льдами. Ясной погоды не бывает почти никогда. Наземных сооружений в Нефельхиме нет. Мало какая постройка смогла бы выдержать бушующие здесь верепа и бури. Все местные жители селится под землёй в пещерах и норах, и неистые великаны обитают в искусственно выработанных подземных пещерах с разветвлённой системой ходов. Пожалуй, самое важное из географических достопримечательностей Нифельгейма великий источник Хвергильмир, что означает кипящий котёл. Хвергильмир источник всех рек в девяти мирах. Водная часть Нифельгейма усеяна множеством островков с горными вершинами, выступающими из-под воды. Здесь обитает некоторое количество дворгов, покинувших свои родные края. Эти отшельники по большей части необщительные холостяки, ушедшие в Нифельгейм в поисках тишины и уединения. Самый знаменитый из этих островков остров Лингви. На этом острове асы източили самого знаменитого из всех узников Девяти миров великого волка Фенрира. В областях, покрытых идами растительности, нет, за исключением пещерных лишайников. В снежных зонах водится несколько видов животных арктического типа, а в водных районах тюлени и другие млекопитающие. И несты великаны Нифельхейма, старейший из всего рода великанов. Человекоподобной форме у них бледная кожа, у некоторых почти голубая, а волосы бывают практически любого цвета от белоснежного до черного. Если они и одеваются, то в кожу и шкуры, хотя некоторые носят тканую одежду, которую они выменяют у других народов. История Хильхейма не полна и отрывочно. Властвует и повелевает в этом мире богиня Хель. В Хильхейме времена года могут меняться лишь по желанию хозяйки загробного мира. Утро в Хелхейме не бывает нигде и никогда. Смотреть особо там не на что, кроме широких луговин, тихих и безмятежных пологих холмов и деревьев. Между деревьями стоят небольшие домики, но иногда стоит лишь повернуть голову, как они исчезают или появляются вновь. Мертвые там повсюду, но увидеть их трудно. Основные врата в мир мертвых называются Хеллгрид. Приблизиться к ним можно лишь по мосту через широкую и бурную реку Гьоль. Мост не издаёт звуков, когда по нему движется мёртвый, но если через реку переходит живой, мост оглушительно звенит. Гарм, огромный сторожевой пёс Багинихель обитает в пещере Гнипохилир. Это огромная чёрная гончая с четырьмя горящими глазами. От границы открывается вид на большое озеро, за ним можно увидеть высокие холмы. Это могильные курганы, тянущиеся вдаль за гряду за грядуй на множество миль. Если бы вам удалось пройти всю территорию могильников насквозь, вы бы ощутились на берегу Мертвеца. Он усыпан трупами и брошенными змеиными мешкурами. Время от времени сюда приползает змея Нитхёк и пожирает трупы, выполняя свои обязанности падальщика. Самое главное, о чём нужно помнить, посещая Нижний мир, это то, что здесь у вас нет никакой власти. Пройдя врата, вы отдаёте себя на милость Хель и её слуг.